Глава 12 В классе стоит тишина. Все дети выполняют задания, и Ханна достает свой iPad чтобы по крайней мере полчаса провести в интернете. Может, она купит себе новые туфли или выберет что-то на выходные. Спустя пять минут после того, как она дала им это задание, Элли вдруг поднимает руку. Ханна с трудом сдерживает вздох. Что Элли? «Мисс, я хотела задать вам вопрос про нравственность». Ханна чувствует, как ее грудь сжимает страх и нехорошее предчувствие. Сразу же возникает мысль о подготовленной для нее ловушке. «Задавай». Элли улыбается, и от этой улыбки, легкого движения ее губ, у Ханны волоски встают дыбом на руках. «Я просто хотела узнать ваше мнение о том, Что должен сделать человек, если увидел, как другой человек совершает плохой поступок? Проклятие. Она знала, что Элли заметила ее в кладовке. Но откуда Элли могла узнать, что Ханна там делала? Если только девочка не в курсе, где хранятся экзаменационные задания. Маловероятно, что это знают ученики седьмого класса, и их вообще такое волнует». Всё должно было выглядеть так, будто Ханна искала в кладовке канцелярские принадлежности. Я думаю, нужно быть абсолютно уверенной в том, что ты видела, Элли. Но как вы считаете? Рассказать кому-нибудь следует? Не унимается Элли. Например, директору школы. Ханна морщится. Я бы поостереглась, если нет доказательств. Иначе это будет выглядеть так, словно ты хочешь создать человеку проблемы. Можешь поговорить со мной об этом после урока, если хочешь?» У Элли на губах снова появляется эта улыбка. «Не думаю, что в этом есть необходимость, мисс. Спасибо».